Глава 5: Бильярд по-кармановски. Продолжение. Шары скатили в середину бильярда, накрыли их деревянным треугольником, выравнивая пирамиду. Журавель наточил мелом кий, сложил из кисти левой руки какую-то немыслимую дулю, сунул в дулю кий и тыркнул по шару. Стремительно покатился шар по зеленому сукну и врезался в пирамиду. Она развалилась от удара, и два шара сразу провалились в лузы, забитые мятыми трехрублевками. — Неплохо начал куриный крючок, — сгрубил гражданин Лошаков. — Я и не думал, что такой пачкун на что-то способен. — Бей дальше, но прежде скажи мне, дорогой сэр. — Не скажу, — ответил Зябликов, сжав зубы. Тогда игра не действительно Сейчас же выковыриваю из лузы 100 рублевку и иду пешком в город Курск. Говори, свинья двухмордая!» «Дорогой сэр!» — скрипя сердцем и нервами, сказал Зябликов и снова ударил в шар. На этот раз удар не получился. Двухмордая свинья сделала свое черное дело. Шары бестолково потолкались друг о друга и стали по местам. Для Лошакова образовалась самая настоящая подставка. Бильярдисты меня понимают. «Какой мелкий таракан!» — приговаривал Лошаков, на намусоливая мелом кий. «Пельмень с камнем! Дуб! Не понимаю, куда Кудасова, как он мог подарить кий такому мракобесу!» Наевшись, Лошаков всегда обнаглевал до безумия. «Смотри! Свисток!» — кричал он Зябликову с другой стороны бильярда. — Смотри, блокнот оператора Сейчас я ударю, и с твоей, из позволений сказать, головы, посыплется прах. Только попрошу над бильярдом не сорить. Отойди в угол курни и сыпь прах там. Так разговаривал гражданин Лошаков, обходя бильярдный стол со всех сторон, а бить по шару он никак не собирался. Наконец все-таки приложился прицелился, основательно вздохнул и сказал «Нет, не могу. Стыдно играть против такого млекопитающего настоящим кием. Дайте мне половую щетку». И он схватил половую щетку, стоящую у стены, приложился и вмазал. И шар влетел в лузу. Дикий рев раздался в бильярдной, и под этот рев Лошаков загнал щеткою в лузы еще два шара. Зябликов омертвел. «Не знаю, чем дальше бить, — жаловался Лошаков ревущим и стонущим зрителям. — Даже играть щеткой против этого паразита — роскошь. Дайте мне стул и оторвите от него ножку. Буду играть ножкой стула. Впрочем, не отрывайте, я буду играть цельным стулом». И он взял стул и стал прикладываться к шару стулом. — Ножки уж больно кривые, — рассказывал он зрителям. — А ничего не поделаешь против этого натюрморда. Надо играть кривым предметом. Сейчас ударю, только пускай он снова скажет «Дорогой сэр». — Не скажу. — сжав зубы, пробормотал Зябликов. — Игра аннулирована. э нет-нет, — заорало общество, из которого Зябликов повынимал в свое время немало трехрублевок. — Сдался! Сдался! — Сдался! — Если сдался, деньги мои, — сказал Лошаков, — а если играешь, говори сэра. — О, какие глаза! Как помои минолиты! Говори! — Я не сдался, дорогой сэр, — сказал Зябликов, — бейте. — Сейчас вдарю, вдарю стулом по твоим трехрублевым нервам. У тебя ведь и вся душа стоит 3 рубля. Не больше, никак не больше. Бью по трем рублям. «Играю свояка!» С огромным стулом на плече Лошаков прицеливался особенно тщательно, да и шарта был трудный свояк. «Тишина в павильоне!» — приказал Лошаков. «Я готов! Замрите! Мотор!» Все замерли, и Лошаков легко катанул стулом шары. Шар с номером на боку тринадцать повлекся по зеленому сукну, стукнулся об шар с номером восемь, отскочил от него и медленно провалился в лузу, где лежала лошаковская сторублевка. Обвал воплей рухнул в бильярдной. Шара, забитого стулом, кармановцы еще не видовали. Они кинулись обнимать Лошакова, тискали его и целовали, требовали автограф, приглашали в театр. Многие просили подержаться за стул. Трогать понапрасну победный стул гражданин не позволил. Сел на него, успокаивающе замахал ладонью. Должен передохнуть. Нервное перенапряжение. Чем играть дальше, вот вопрос. Нет ли у кого зубной щетки или урной попробовать? «Дайте урну!» В этот момент триумфа и славы на плечо гражданина Лошакова легла тяжелая и властная рука и послышался хриплый стальной голос. «Урна не надо! Ваши документы?»